Глава 20. Добро пожаловать в гвардию. Граф сдался после всего одного спектакля. Честно, я думал, что Харенова хватит подольше. Хотя второй раз устроить квест-шоу было намного сложнее, ведь его гвардейцы были на чеку. А в бункере сидели далеко не самые слабые мастера, и мне не хотелось понапрасну рисковать змейкой. Поэтому пришлось пустить в расход тамошнего целителя. Он единственный был без доспеха. Змейка легко его устранила, а его смерть окончательно подорвала боевой дух Хареновых. Царапинки-то залечивать больше некому. Эх, жалко, конечно, терять целителя. Лучше бы его в коллекцию. Но тонны стали мешают, а новые перформансы слишком дорого могут обойтись. Змейка-то у меня одна единственная. Поэтому вскоре граф сорвался. Он напрямую позвонил Паскевичу через встроенную в бункер мобильную радиосвязь и объявил полную капитуляцию. В ответ князь выдвинул обговоренные со мной условия. Харенов принял их все. А когда двадцатитонная дверь наконец раскрылась, одним из первых, кто встречал Харенова, был я с ухмылкой до ушей. «Вот, наконец, и увиделись лично, Кузьма Осипович», констатировал я, пока княжеские гвардейцы вязали людей графа. «Вещи, Данила, к вашим услугам». «Чума на твою голову вещи! просипел в ответ бледный граф, но как-то без огонька. Кажется, его до сих пор не отпустил мандраж. Ух, нам бы со змейкой устраивать платные интерактивы, быстро бы стали всемирно известными. «Зачем же так?» — улыбнулся я. «Мы же заключили мир. Вы пообещали откуп, и пока наши люди будут его забирать, вы посидите в гостях у князя Паскевича. Между прочим, печенье у них просто объедение. Рекомендую». «Хорошо», — протянул паникших Харенов. «Степан Алексеевич все мне объяснил». «Я уже позвонил на склады из вашего списка и отозвал гарнизоны. Не представляю, как ты добыл все адреса, но теперь мясо твое. Благодарю». Моя улыбка стала еще шире. «Приятно иметь дело с щедрыми людьми». «Тогда не буду вас больше задерживать». Я отступил в сторону, и гвардейцы повели графа на парковку. «Ух, дальше мне предстоит бессонная ночь. Я звоню студню и велю ему ехать на теперь уже наши склады». Затем набираю Борзова Евгения. Интересно, возьмет или нет? У меня также есть номера его помощников, они должны быть круглосуточно на телефоне, но дело нестандартное, лучше уж напрямую. «Данила, ты видел который час?» — рассерженно спрашивает княжеский Шурин. «Видел, но вопрос срочный, простите. Мне нужно сорок рефрижераторов с грузчиками. Сможете одолжить?» «Сорок?» — переспрашивает удивленный Борзов. «Где ты взял столько мяса?» «Долгая история. Устала, отвечаю. Но, поверьте, оно есть. И еще. Я хочу арендовать морозильную камеру на вашем складе. Большую. Часть мяса хочу оставить себе, а не продавать вам». «Да без проблем», — отвечает Борзов. «Сейчас все устроим, пиши адрес». «Адреса». «Поправляю. Пять адресов». «Ого! А ты умеешь удивлять, Данила!» — смеется Шурин Морозова. «Он больше не злится, ведь почувствовал запах больших денег». И пошло-поехало. За ночь мы с Морозовыми опустошаем все незаконные склады Харенова. Вернее, те, что причитаются мне. Не знаю, Паскевичи также торопятся со своими складами или нет, но я предпочитаю сразу вывозить добычу с вражеской территории. На местах за вывозами следят бойцы студня. Я же отправляюсь домой и оттуда контролирую ситуацию. Морозовы не пожалели людей. Отправили целую ораву грузчиков, да и самих машин пригнали даже больше, чем я просил. И это неудивительно. Упускать потенциальную добычу даже князь не захочет. Но погрузка и перевозка все равно длятся до утра. Только к рассвету мои гвардейцы оставляют опустошенные склады и возвращаются. А я, наконец, позволяю себе завалиться спать. Пускай дверь в мою спальню снесена взрывом, да и стены зияют сквозными отверстиями от пуль, но пофиг, переездом займемся потом. А сейчас спать. Просыпаюсь в объятиях змейки уже под вечер. горгону в этот раз не устроила спать в ногах, и она улеглась рядом. Видимо, посчитала, что заслужила сегодня, и с этим сложно поспорить. Зевая и протирая глаза, я спускаюсь на разгромленную кухню. К счастью, еды в холодильнике полно. Студень сегодня не готовил, но кто-то умный заказал доставку. Надо потом выписать этому спасителю премию. Дело у меня сегодня по горло, как, впрочем, и всегда. Пора бы уже в Будовск, и, надеюсь, Владислав скоро меня отпустит в свояси А пока нужно съездить в строительную фирму, ну и заглянуть в Валентина. Только я составляю себе распорядок дня, как просыпается мобильник. И на звонок от этого номера нельзя не ответить. Данила Степанович, сегодня в пять вечера вас в своем кабинете ждет Его Высочество Великий Князь Владислав Львов. Ну вот, вспомнил же лихо. Морозильники практически забиты. Довольно улыбается Борзов. И никакими-то бигусами, а африканским мясом, в основном гибонами. Это большая удача. У нас это считай самая экзотика. Двадцать тонн, правда, вещи под себя забронировал, но я со спокойной душой ему выделил место на складе. С нас не убудет. Да. Вот так новости с утра. Качает головой князь Морозов. Полный склад мяса, да еще, как докладывает разведка, Данила объединился с Паскевичем против Хареновых. Шуму они вдвоем много наделали, и все за одну ночь. «Как расцениваешь произошедшее?» — спрашивает Борзов, уловив мрачный тон князя. «Непонятно», — фыркает князь. «То вещи бодается с Дмитрием на арене, то вдруг объединяется с Паскевичами против Хареновых». «Официально причина этой быстрой войны в том, что Харенов посмел напасть на Зинаиду, которая гостила у Вещева. Представляешь?» «Да, я читал оперативную сводку гвардии», — кивает Шурин. «Якобы Зинаида в это время обсуждала условия очередного спортивного спарринга Вещева и наследника Паскевичей». Он смеется. «Я бы не назвал бой под зверобоем спортивным». «Ну, а зверобой вещи тоже знает», — замечает Морозов. Как раз именно стероиды он и мог обсуждать с Паскевичами в лице Зины. «Ну, тогда картинка складывается», — подтверждает Борзов. «Но ты почему-то все равно сомневаешься, так?» «Да знаешь, женя задумчиво произносит князь. Мне просто вспомнили слова вещего о тайной невесте». «И заметь, буквально через день после того, как он это сказал, к нему захаживает в гости Зинаида Паскевич». «Княжная и дворянин без титула?» Вскидывает брови борзов. «Юра, это больше похоже на дамский роман». «Следим за ситуацией, Женя», — протягивает князь. «Пока просто внимательно следим». «Отпускай парня домой», — решает князь, делая глоток имбирного чая. «Точно», — спрашивает Владислав. «Ведь еще не все вопросы сняты. Мы можем просканировать его вместе с матерью на крайний случай». «Зачем?» – недоумевает государь. «Нам и так уже ясно, что он бастард Филиновых. Ведь он ходит в астральные карманы. А принудительное сканирование только обозлит парня и настроит против престола. Но мы не знаем, в курсе ли сам вещи, что он Филинов», – замечает начальник охранки. «К своей чашке он так и не притронулся». «Ну, допустим, что в курсе, и что с того?» «Царь снова пьет чай». Эта информация ровным счетом ничего не даст. Объявить его Филиновым я не могу, иначе парень не проживет и дня, да и незачем. Юн он еще. Да, пускай Харенову он красиво уделал, но все равно слаб. Раз роя нет, а куда нам Филинов без роя? Вот когда сможет попасть в родовую усадьбу, тогда и появится смысл. А до тех пор будем держать истину его крови в секрете». «Значит, замотивирую парня почаще ходить в усадьбу», — решает Владислав. «А вот это здравая идея», — соглашается царь. «Это можно». «Бери ватрушку, чего сидишь, как неродной». «Да, точно». Красный Влад тянется к коробке с надписью «Ирины ватрушки». Фух, разговор с начальником охранки вышел обнадеживающим. Невиданное дело, но я покидаю Лубянку с хорошим настроением. Во-первых, мне разрешили покинуть Москву. Во-вторых, я получил фактический карт-бланш в отношении поместья Филиновых. Как оказалось, Владислав явно знает, чем я там занимаюсь, но обошелся лишь обмолвкой. Кстати, по соседству с тобой находится заброшенное имение опального рода телепатов. Если заглянешь туда, то будь осторожен, там много опасных ловушек. В общем, мы друг друга поняли. А я еще гадал, с чего ради в поместье заработала мобильная связь. Конечно, там натыкали радиокамер. Значит, меня уже засекли. Ну и, следовательно, в охранке окончательно убедились, что я бастард Филиновых. Конечно, напрягает вся эта ситуация с недосказанностью, но, с другой стороны, в казематы меня не ведут, к тому же позволяют развиваться, и пускай у царя явно на меня далекий прицел, но до того времени авось что-нибудь придумается. «Что ж, меня отпустили. Но в Златоглавы есть еще пара дел. Транспортировкой мяса в Будовск пусть гвардия занимается. А я пока заеду в Валентина». По пути мне неожиданно звонит Зина. Голос у нее очень печальный. После скомканного приветствия княжна сообщает, что ее брата сослали далеко и надолго. И мне не о чем волноваться, ибо скоро Дмитрий лишится всех привилегий наследника рода. «Но это пока что секрет», — замечает княжна. «Поэтому, пожалуйста, никому ни слова, Данила». «Как лестно, что меня посвящают в тайны рода Паскевичей». «Причем это могло произойти только с разрешения князя Степана». «Конечно. А кто будет новый наследник?» «Не могу не поинтересоваться». «Скорее всего, мой двоюродный брат». «Зина не называет имя, но неважно, я все равно в их роде никого не знаю». «Надеюсь только, что этот парень проявит себя намного умнее предыдущего». Прибыв в Валентина, я закрываюсь в кабинете с Алисой и Василисой, чтобы никто не мешал. Ну и предаюсь с этими красотками групповому... обсуждению текущих дел, будь они неладны. Причем брюнетка и блондинка обрушивают на меня такой огромный поток информации, что я мигом иду ко дну. Блин, мои ассистентки те еще тараторки. «Стоп, девочки!» — выставляю я вперед ладони. «Я вам доверяю». Поэтому сообщайте мне только о тех зонах, где возникают проблемы, все подряд не нужно. А сейчас давайте обсудим мои недавние поручения. Что насчет строительства моей усадьбы? «Мы заказали в строительной фирме несколько версий плана», отвечает Алиса, задумчиво поправив край юбки. «Как только они будут готовы, то сразу покажем вам, чтобы вы выбрали, какой реализовывать». «Тогда отправите мне планы по почте». «Поправляю. К этому времени я уже буду в Будовске». Девушки переглядываются и грустно вздыхают. «Как прикажете, господин?» У Алиса опускаются плечи. «А что с контрактом на целителем?» «Вспоминаю я о насущной проблеме». «Мы постоянно обновляем заявку в магической академии», — вздыхает Василиса. «Но никто из выпускников не откликается. Даже ваш герб не сильно изменил положение вещей. Целителей мало, и их больше прельщает служба у богатых родов столицы». «Согласен, мы на их фоне пока что выглядим неконкурентоспособными». Киваю. «Тогда будем брать деньгами». «Нужно увеличить предложение на 40%.» «На 40%?» «Блондинка пораженно раскрывает рот». «Неужели много?» «А сколько в среднем по рынку получают целители?» «Уточняю. Вдруг правда загнул». Двадцать тысяч рублей», — тихо произносит Василиса. «В месяц». «20 штук?» — восклицаю я. «И это в среднем?» «То есть у князей и графов целители получают еще больше?» шестьдесят тысяч». Грустно кивает светловолосая ассистентка. «А талантливые единицы могут зарабатывать и сто тысяч». «Больше получают только телепаты». Сознанием дела подтверждает Алиса. «Да?» «Удивляюсь». «И сколько же?» «Если брать княжеские рода, то цифры шестизначные, господин». Поясняет брюнетка. «Вау!» «Ничего себе! А я ведь даже не задумывался, сколько мог бы получать на побегушках у Паскевича или Морозовых. Самое интересное, ничто не мешает мне и сейчас к ним наняться. Правда, зачем? Нынче я и сам могу позволить роту телепатов. Другой вопрос, кто бы ко мне еще пошел?» «В общем, повышайте вакансию на 40 штук. Решаю. Мы не князя, поэтому скинем десятку. Да, много для рядового целителя». Элитный ты -то точно не пойдет в обычный род. Но не зря же я всю ночь графские склады разорял. Могу себе позволить. Оцелитель мне нужен. Желательно в Легион, но и живой пока что сойдет. Хорошо, помечает себе в блокноте Василиса. На этом я отправляюсь обратно в свой разрушенный дом. Переехать сегодня не выйдет, уже поздно. Да и спать хочется. Да и вообще, скоро же ехать в Будовск, так что перебьемся денек». По прибытии сразу заваливаюсь в кровать, благо все так же дрыхающая змейка оставила свободную половину постели. Сплю до обеда, пока не будет ароматный запах выпечки. Оказывается, студень созрел на готовку. Но заправиться мы всегда рады. Пока я уминаю в три горла кулинарные изыски старшего гвардейца, звонят Алиса с Василисой. Вернее, кто-то одна звонит, но я без понятия, чем конкретно это номер, потому что так и записал в контактах «Алиса с Василисой». Что поделать, в моих глазах этот дуэт неразлучен. «Господин?» — оказалась Василиса. На заявку в Академию откликнулся один претендент. «Когда вы сможете ее посмотреть?» «Ее?» Я задумчиво чешу лохматые вихры на макушке. «Сегодня в шесть вечера. Пусть приезжает ко мне». «Хорошо». Личное дело я пришлю курьером. Курьер прибывает через полчаса. Как раз успевая освежиться в душе. Пролистав небольшую папочку с резюме, я натыкаюсь на строчку с факультативом химерологии. Часов посещения на этом факультативе больше всего. Хм. Интересное направление, хоть и слабо развитое, но очень перспективное. Лакомка рассказывала, что с магическими зверями можно творить очень много интересных вещей. Блин, у меня аж руки зачесались попробовать. «Студень!» — кричуя на весь дом, и гвардеец тут же врывается в дверь с пистолетом на «Что? Кто напал?» — крутит головой командир отряда. «Идея напала». — поясняю спокойно. «Срочно пошли кого-нибудь на склад к Морозовым. Пускай привезет целого гибона, Ну или другого зверя, не суть. Главное, чтобы целый был». «А рефрижератор на парковке и так полон!» — пытается сказать гвардеец. «Забей. Везите на обычном фургоне». — отмахиваюсь. Пускай подтает туша, ничего с ней не случится. Студень уходит исполнять, а я провожу время до приезда целительницы в медитации. Только временами мешают звонками то Лакомка, то Лена. Говорят, что соскучились. Камила даже звякнула. А вот Света молчок. Странно это, особенно если вспомнить растерянность Гришки при последнем его звонке. Ну как приеду, проясни момент. Туша Гибона приезжает вперед целительницы на час а выпускницу магического факультета целителей я встречаю в кабинете. Правда, он порядком порушен. В стенах дыра от пуль, дверь опять же снята взрывом, окна выбиты, шкафы разломаны выстрелами, но зато стулья целы. М -м -м, один стул. Присаживайтесь, София Александровна. Великодушным жестом указываю я на него, а сам примащиваю зад на подоконнике. Девушка в деловом костюме выглядит совсем юной, Белокурая, с редкими веснушками и вздернутым носиком, как у лисички. Присев, она с любопытством смотрит на сквозные отверстия в стене. «У вас очень мило», — замечает она со смеющимися глазами. «Последствия, закончившейся войны с одним графом, качаю я ногой. Обычно ко мне домой никто не может вломиться, но всякое бывает, имейте в виду». «Хорошо, данил Степанович», — кивает девушка. «Я присматриваюсь к ней». Не так уж она и молода на самом деле. Все же в царстве практикующий целитель должен отучиться минимум 8 лет. Сначала 6 на медицинском факультете, затем 2 года в ординатуре. А внешность... Обладательница целебного дара запросто может себе подшаманить внешность. «София, расскажите, почему именно я?» Спрашиваю. «Неужели сманили деньги?» И они тоже. Улыбается девушка. Но далеко не только. «А видите ли, Данила Степанович... Я горю желанием изучить строение аномальных зверей, а у вас в бункере их очень много. Больше только в аномалиях, но там настоящий ад, а у вас все-таки чуть спокойнее. Зачем вам звери? Уточняю. Хотите создать химеру? Мне приятно, что вы внимательно читали мое резюме. Довольно улыбается София. Да, специализированную химеру. Боевую или разведывательную, к примеру. Пока химерология — это совершенно новая наука, и мы даже представить не можем, что с ее помощью можем достичь. При последних словах у нее аж глаза загорелись. Я киваю ее амбициозным планом, а затем перехожу к предупреждениям. Готовность 24 часа в сутки, поддержка в боевых миссиях, вылазки к норам и другие пикантные подробности жизни доброотряда. Вы готовы ко всему этому? Строго смотрю на Софию. Готова. Твердо отвечает девушка, и опять у нее глаза горят. Фонарика не надо. «Тогда подписывайте договор». Я киваю на разломанный стол. На целом куске столешницы лежит ручка и трудовой контракт, подготовленный ассистентками. София встает и, низко нагнувшись, черкает в документе. «Закончила, Данила Степанович». «Добро пожаловать в гвардию рода Вещева. Надеюсь, работаемся». Я спрыгиваю с подоконника и пожимаю Софии руку. «Отныне называйте меня шеф!» — так завелось. «А сейчас пойдемте в подвал. Там есть для вас работа». «Хорошо, шеф!» — схватывает на лету девушка, важно идя следом за мной. Но в подвале она все же распахивает удивленно рот и округляет глаза. «Что это такое, Данилости?» «Шеф!» — восклицает София, не отрывая взгляда от туши китаобразного зверя. «Это гиббон!» — поясняю с улыбкой. А сейчас мы будем делать из него химеру.